умеющий. Да, князь. А кроме того, вы знаете моё убеждение. Народ с ними. Это печально, но факт. Простите, это не факт, а ваше голословное утверждение. А вот выборы в учредительное собрание это действительно факт. Народ русский высказался против большевиков. Да мне до выборов нет никакого дела. Вчера голосовали за ЭСРов, а завтра, может, будут голосовать за Черносотинцев? Помилуйте, что-нибудь одно. Надо же, Григорий Иванович, иметь хоть тень логики. Народ их ненавидит. вмешалась Глофир Генриховна. Если бы вы знали, какие речи теперь идут в хвостах. Вчера, например, я слышу: "Впереди меня стоит баба простая и баба, и вот Завязался обычный разговор. Ключ заскрипел в замке, Витя вздрогнул, затем вздохнул спокойнее. Как часы, аккуратен, подумал он, выходя в переднюю. Браун ласково с ним поздоровался, тщательно запер за собой дверь и попробовал, хорошо ли закрыта. Затем, положив на стул светлые перчатки и соломенную шляпу, он вошёл в лабораторию. Всё приготовили? Кажется, всё, Александр Михайлович. Надо, не кажется, а наверное. Лёд принесли? Удельный вес проверили? Кислотная смесь готова? Да, вот записано. Браун заглянул в тетрадку. Отлично. Никто не обратил на вас внимания, когда вы тащили лёд? Никто, Александр Михайлович. И притом теперь так жарко, многие носят лёд. Но ну, это верно. Ну, вы можете идти. Александр Михайлович, что же вы меня всегда прогоняете? сказал Витя беззаботно. Разрешите мне остаться при нетравании. Нет, вы мне для этого не нужны. Но надо же мне хоть раз видеть, как готовится нитроглицерин. Совсем не надо. Самообразованием вы займётесь позднее. А если при этих штучках произойдёт взрыв, сказал Браун, показывая на катку с водой, то зачем же лишнему человеку погибать без всякой пользы? Добавлю, что выделяющиеся при нетравании газы очень вредны для молодого организма, как ваш. Позвольте вам сказать, Александр Михайлович, что я сюда пришёл не для поправки организма. Согласитесь, что другой риск серьёзнее. Если они сюда нагрянут, то и вам, и мне один конец, на верёвке болтаться, равнодушным тоном сказал Витя. Верёвку он пустил для эффекта. Браун засмеялся. На верёвке мы болтаться не будем. Если мы будем вести себя осторожно, то они сюда нагрянуть не могут. Квартира, я знаю, законспирирована прекрасно. Я говорил вам много раз, что твёрдо рассчитываю на вашу осторожность. Вы юноша умный. Ну, а если нагрянут, то до верёвки, наверное, и дело тоже не дойдёт. Тогда до расстрела не всё ли равно? Не дойдёт и до расстрела. В этом случае я непременно доставлю себе удовольствие, взорвусь на воздухе вместе с гостями. Умри, душа моя, с филистимлянами, медленно сказал Браун. Я прекрасно понимаю ваше душевное состояние, добавил он помолчав. Поверьте мне, я поручил вам работу, на которой вы сейчас можете быть всего полезнее. Не скрываю, мною отчасти руководили и другие соображения. Если б я ввёл вас в какую-нибудь десятку, он с насмешкой подчеркнул это слово, вы имели бы все шансы погибнуть. Теперь везде эти десятки, и набираются они с бору до сосенки. Нет ничего легче, как наткнуться на предателя. Между тем так о вас знают только два человека я и глава организации. Лицо вполне надёжное. Я очень вам благодарен, Александр Михайлович, с большим душевным облегчением сказал Витя. Но ведь всё-таки забота о моей безопасности не главное. Я заботился и о себе. Поверьте, я не всякого члена организации пригласил бы сюда на квартиру. В вас я совершенно уверен. Делайте то, что я говорю. Советую вам пойти погулять на острова и гуляйте с таким видом, точно у вас и не думают с Кристиной душе кошки.